6/3. Панфары Эвертона. Армия это не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл В этом наша стратегия. Кинофильм ДМБ. Глава 1. 1559 год, 22 июля, окрестности Антиохии. Андрей отхлебнул немного разбавленного водой вина, поставил бокал и сделал ход. Местные шахматы Правила немного отличались от привычных, но большой проблемы это не порождало, так как толком практически никто играть не умел во всяком случае на профессиональном уровне, за исключением считанных единиц. Так что игра получалась плюс-минус на равных, в духе битвы дилетантов в близкой степени паршивости. Просто как некое развлечение, условно интеллектуального толка. Интересно. Признёс великий магистр ордена Святого Иоанна, как ещё называли мальтийцев. А я вот так сделал ход. И с интересом уставился на собеседника. Эта партия складывалась удивительно с самого начала. Когда там на Мальте Жану Паризо де Ла Валету сообщили о выступлении Андреаса в крестовый поход, он не поверил. Нет, не факт этого выступления, а в своё счастье. Ведь на горизонте забрезжила надежда возвращения ордена на святую землю. Из-за кампании 1557 года османы практически полностью потеряли флот и утратили инициативу на море. Корабли требовалось содержать, а это дорого. Исулайман отказался от них, сосредоточив остатки ресурсов на сухопутной армии, что позволило мальтийским рыцарям совместно с испанским флотом нанести серию поражений берберским пиратам. Сокрушительную серию, почти полностью лишив их кораблей и обезопасив таким образом остров Мальту. Сейчас же Насколько Жан знал, его люди уже высадились в порту Селевкии и шли сюда. А жители этих некогда морских ворот Антиохии попросту сбежали в великой спешке, побросав своё имущество. Причина такого поступка была предельно проста. Рыцари ордена являлись самыми непримиримыми врагами мусульман в мире. Хуже того, Между орденом и маггаметанами было уже столько крови, что лучше было держаться от них подальше. Устроили бы они резню или нет, Бог весть. Но вероятность такого исхода событий была настолько высока, что никто из жителей даже не попытался испытать свою удачу. От греха подальше. Мальтийцы спешили на соединение с юным Палеологом, дабы успеть укрепить его до похода мамлюков, которых, как сказывали, шло очень много. Но не успели. Всем удивительной стала для них новость о победе легиона. Впрочем, несмотря на некоторые опоздания, армия пришла, и армия серьёзная, хоть и собранная в спешке. Её ядро составляли братья рыцари с Мальты. но только ядро, самое лютое и боеспособное. Вторым важнейшим компонентом войска была испанская терция. Одна, но настоящая и набранная собственно из испанцев. Её Филипп II буквально от сердца оторвал. Да и его дядя Фердинанд I австрийский сумел своевременно передать ордену часть своих наёмных итальянских банд, в том числе небольшой контингент ландскнехтов. С кавалерией у этого войска имели серьезные проблемы. Только три сотни легкой итальянской конницы. С пушками дела обстояли получше. Они у мальтийцев имелись, в том числе серьезные. Но основу их воинства составляла пехота. Хорошая, добротная европейская пехота. Около 7 тысяч рыл, из которых около тысячи бойцов числились в Терции, 1200 в баталию ланскнехтов и 2700 относились к алтайскому войску при 540 братьях рыцарях. Остальные, прочие разные отряды, в основном мелкие. И вот эта сборная показалась на горизонте как раз во время игры в шахматы. Андрей прищурился, глядя вдаль. Зрительную трубу мне принеси, — командовал он слуге. А потом, обращаясь к Жанну, добавил. «Купцы, что ли? Откуда-то большой караван ведут?» «Или мои воины», — после долгого всматривания вдаль заметил великий магистр. «Сейчас и глянем». «Глянем? Но как?» «Сей момент», — произнес он, принимая трубу. Благо, что сидели они на небольшом возвышении у командирского шатра, чтобы обзор лучше. Глянул и начал осторожно регулировать меняя фокусное расстояние поворотом специального кольца. Во. Довольно произнёс он и протянул свою игрушку Жану. Тот принял зрительную трубу, приложил её к глазу и вскрикнув выронил из рук Хорошо, что слуга стоял рядом и поймал её в самый последний момент. Что за чертовщина? Эта зрительная труба позволяет лучше смотреть вдаль. Моё изобретение. Я ведь не только лампами увлекаюсь. И никакой чертовщины в ней нет. Сам глянь, всё в крестах. Да и вам тот текст это очень наш. Ясно. подобравшись, произнёс великий магистр. Осторожно её принял вновь, покрутил в руках. На всякий случай перекрестил и вновь поднёс к глазу. Вздрогнул. Но кричать и ронять её более не стал, она против. Пилусов взглядом изучая детали, отстранялся и вновь смотрел, сравнивал. Неисповедимый пути всевышнего. Господь наш Вседержитель создал людей по образу своему и подобию, что ко многому обязывает и многое дает. Миры, обитаемые, мы пока, к сожалению, творить не можем, ибо ничтожны. Но уж то-что опознавать его законы, которым все сущее подчиняется, вполне в состоянии. И такие вот приспособления позволяют преодолеть нашу природную слабость и убогость, дабы приблизиться к творцу в совершенстве. Законы? А как же Евангелие? Как быть со Святым Писанием и преданием? Разве там описаны универсальные законы вселенной, которым подчиняются и яблоки, и камни, и люди? Нет. Эти тексты просто поучительные притчи, дабы открыть сердце своё в вере Бога истинного. Но открыть сердце Это первый шаг. Ибо истинные законы небес нам ещё только предстоит познать. Иные могли бы подумать, что вы склоняете меня к ереси, осторожно произнёс великий магистр. А каких же законах небес мы не ведаем? А многих. Например, о полёте. О полёте? Я как птица или ангел? с саркастической улыбкой переспросил великий магистр. Нет. Для этого у нас тело непригодно. Но есть и иные пути. С этими словами он взял лист бумаги, сложил из него самый обычный самолётик и отправил его в полёт, за которым округлившимися глазами наблюдал Жан. Это детская игрушка. Забава. Но полёт для человека не проблема. Если он откроет универсальные законы этого мира, и станет пора и на них делать всякие приспособления. И не надо так на меня смотреть. Мне открыто отнюдь не всё. Да. Намного больше любовей живущих ныне. Но это всё капля в море. Что родей, покачал головой Жан. Отнюдь. Он кивнул слуге, и тот бросился за самолётиком. Сейчас игрушку принесут, и вы её сможете осмотреть, а потом также пустить в полёт. Для этого черт никаких не нужно. И опять же, это игрушка. Настоящие приспособления для полёта человека будут выглядеть иначе. И как далеко можно летать, очень по-разному. Всё сильно зависит от того, какие двигатели и конструкция летательного аппарата. Но уже сейчас я могу собрать разные простые модели, которые смогут обеспечить полёт на несколько миль. Например, для разведки территории у замка. Интересно. А почему в вашей армии таких приспособлений нет? А зачем они мне? Улыбнулся Андрей. Как зачем? Это бы увеличило ваше могущество. Я держу много сюрпризов в рукавах. Зачем их сразу доставать? Пока легиона более чем достаточно. Если станет не хватать, я ещё что-нибудь достану. И насколько много их? Достаточно для того, чтобы завоевать весь мир. Раз за два подряд, может, три. Не удивляйтесь. Люди пока ещё очень примитивны в своём развитии и понимании всевышнего. Завоевать весь мир, Боже, звучит как безумие. Завоевать не значит править. Уничтожать проще, чем созидать. Чтобы править, нужны люди. Империя это люди, а не земли. Завоевать не так и сложно, вот удержать это задача. И каким бы замечательным ни был монарх, Он всё целое зависит от своих воинов, крестьян, ремесленников, купцов, управляющих, законников и прочих. Запомните, яко святься. Империя начинается с крестьянина. Я могу завоевать весь мир, но не хочу и не буду. Тем более, что небеса полны угрозы. Это тело бренно, а значит смертно. Хоже того, смерть на внезапно. Вот мы беседуем, а уже через несколько минут я могу лежать мёртвым. Тромб оторвался, закупорил сосуды и всё. Что, простите? В nộiтрии кровеносных сосудов иногда наростают бляшки. Они могут отрываться и закупоривать сосуды. Что может привести либо к некрозу тканей, которые питает закупоренный сосуд, либо к его разрыву и внутреннему кровоизлиянию, например, в голове. Впрочем, это только один из вариантов внезапной смерти. Всевышнему или его посланнику даже меча поднимать не потребуется, чтобы наказать того, кто увлёкся. Даже усилий особых не нужно будет предпринимать. Люди очень хрупки. Да. Как там было? «Щедра к нам, грешникам, земля, а небеса полны угрозы. И что-то там еще, тр-ля-ля-ля-ля, перед грозой так пахнут розы!» Процитировал Андрей фрагмент из знаменитой песни советских мушкетеров. Андрей который день методично обрабатывал великого магистра Мальтийского ордена, потому что он был ему нужен. Жан де Лавалет прекрасно знал, что правители европейских держав, равно как и многие высшие аристократы регулярно обещали в случае чего пойти в крестовый поход. Вот как только так сразу, но никто обычно не ходил, ограничиваясь одной лишь болтовнёй, да и помощи им не оказывали. А Андрей сказал, сделал, и без лишней болтовни да медлительности, и не просто сделал, А сам и сжатые сроки разбил три крупные армии неприятеля и теперь стоял с садой у цели своего похода города Антиохии, который ждать помощи было не откуда. Это завораживало, это подкупало, это склоняло к самому тесному сотрудничеству, ибо великий магистр видел в нём единственного реального союзника ордена. Стервятники-то оно понятно, сейчас налетят. Но если нужно будет серьёзно драться, вряд ли на кого-то, кроме Андрея, можно рассчитывать. Молодому же полиологу очень был нужен флот этих ребят для совершения стратегического манёвра, дабы продолжить гнуть свою линию и сломать интриги многим местным игрокам. Как в своё время Александр Великий мечом разрубив Гордиев узел. Сигизмунд II Август сидел перед столом и смотрел на письмо, запечатанное. Он уже вот добрый час на него смотрел, не решаясь вскрыть. Была бы его воля, не считая, бросил бы в камин. Но с волей у польского короля имелись некоторые сложности. Слишком осторожный и нерешительный, он боялся, словно заяц, загнанный на край обрыва. Ещё чуть-чуть и нужно будет прыгнуть, что позволило бы хоть немного почувствовать себя свободным в полёте. Но это ещё немного всё не наступало, и он страдал от мучительных сомнений по любому поводу. Наконец, не выдержав, он взял письмо, сломал печать, Слегка трясущимися руками развернул его и начал читать. Ничего сильно страшного там не оказалось. Ну, на первый взгляд. Просто папa Римский освидомлялся о слухах, согласно которым католический король нарушил Божий мир, срывая успешно проходящий крестовый поход. Верны ли они? И вообще, что происходит? То, что папа всё знает, Сигизмунд прекрасно понял. Как и то, что он посылает ему толстый намёк, не имеется дурью. Но ему-то там в Риме хорошо, он далеко сидит. И ему с этими безумными сеймами управляться не нужно. Технически король войну ещё не начал, потому что коронное войско в него не вступило. И к тому же Смоленску подошли пока отряды магнатов, Это можно было констатировать как частную феодальную войну. Да, некрасивую. Но она не носила характер войны корон, а в формате военных столкновений феодалов ничуть не угрожала графству Шад и владениям князя Антиохии в Туле. Понятно. Очень натянутый ответ. Но Сигизмунд, загнанный в угол своими аристократами, решил играть в дурачка до последнего. и не соваться к войскам под любыми предлогами, дабы всегда можно было сказать: "я не я и лошадь не моя", ну и заодно подставить под удар да пёкших его магнатов. О чём он развёрнуто и написал в ответе Святому престолу? Прямо понятное дело, ничего не говорил. На всякий случай. Но из заговорок и образных конструкций любой умный человек сделал бы правильный вывод. Ну и из подваль так же неявно просил помощи с потерявшими берега магнатами. Дескать, он заложник ситуации. И о нет его имени творят чёрт и что. Перечитал свой ответ, дрогнув, воровато озираясь, услышав какой-то шум за дверью. И присыпал текст мелом, дабы подсушить чернила. Я потом свернул, запечатал самым тщательным образом и вызвал представителя Святого престола, что ожидал ответа.